Бог Грязни, глава 166. Культивирование фальшивой души. Мысли о возможности выучить основы боевого навыка, которым владел воин третьего неба сферы истинного бога, приводили Шияна в экстаз. Ледяному пламени пришлось пройти через много страданий, чтобы Шияну удалось взять бусину, собирающую души. Оно не только объясняло происхождение и образ жизни зверя, пожирающего души, но и рассказало о самой бусине, поглощающей души, а также дало боевой навык, чтобы Шиян был способен защититься от одной атаки бусины. Шиян сидел в листве дерева с до радостным выражением лица. Он полностью сконцентрировался на кровавом кольце и внимательно слушал ледяное пламя. Во время культивирования на вас человеческих воинов накатывают мысли о ненависти, обиде, жадности, одержимости. Их называют демонами разума. Они способны свести вас с ума и уничтожить все культивирование в теле. Однако некоторые воины, которые сильны разумом и душой, могут использовать этих демонов себе во благо. Демоны разума? Шиен удивился. «Боевой навык, который ты хочешь передать мне, связан с демонами разума?» «В точку. Используя специальный метод, ты собираешь своих демонов разума в один сгусток демонических чувств и, накладывая на него отпечаток своей души, временно формируешь демоническую душу. Эту демоническую душу можно будет считать твоей фальшивой душой». Когда бусина, собирающая души, нападет на тебя, нужно будет высвободить демоническую душу. Духовная атака бусины уничтожит демоническую душу, а твоя останется целой и невредимой. Демоническая душа? Только поддельная душа? Фу. Ледяное пламя стало слегка раздраженным. Демоническая душа того парня будет отличаться от твоей. Он мог сформировать из демонов разума настоящую демоническую душу. Настоящая демоническая душа – это вторая душа, обладающая волшебными свойствами, а также имеет свое море сознания. Как только демоническая душа найдет тело, оно станет второстепенной душой. Демоническая душа создается из демонов разума и отпечатка души, а значит может обладать памятью и знаниями основной души. Пока демоническая душа слабее главной души, она будет подчиняться. Но как только демоническая душа станет сильнее главной, то подчинит себе главную душу и сможет превратить даже воина божественной сферы в кровожадного монстра. То есть, обладатель демонической души имеет что-то вроде дополнительной жизни? Верно. Культиватор в критический момент может пожертвовать демонической душой, а потом сформировать новую. И так до бесконечности. Пока жива одна душа, вторую можно создать в любое время. Или дополнять друг друга. Это удивительно. Хе-хе, я тоже уверен, что метод формирования демонической души удивителен. Фу. я скажу тебе, как сформировать настоящую демоническую душу. То, что я тебе расскажу, это лишь способ создания фальшивой души. «Я еще не отупел. Если я дам тебе полный навык, ты сформируешь настоящую демоническую душу, и в будущем пойдешь против меня!» Шиян ухмыльнулся. Он знал, что вытянуть полный навык формирования демонической души из ледяного пламени в ближайшее время будет невозможно. Не расстраиваясь, он продолжил общение. «Тогда скажи мне метод формирования поддельной демонической души!» Это очень просто. Тебе нужно объединить все негативные эмоции из своего тела в один пучок души в своем разуме. После создания этого пучка души, погрузи его в свою душу и быстро отпусти. Твоя душа станет давить на пучок и поставит на него свой отпечаток. Как только на пучке появится отпечаток, поддельная душа будет готова. Так легко? «Конечно, но тут есть одна загвоздка. Я должен помочь тебе сформировать пучок. Без моей помощи ты попадешь в ловушку поддельной души и станешь безумным кровавым чудовищем». «Ты должен мне помочь?» «Как ты помогать собрался?» Шиян засмеялся, даже не думая выходить из Кровавого кольца. «Это дурацкое кольцо лишь сдерживает меня. Моя душа не может выбраться». Но мое сознание может выйти немного. Если моя душа могла бы выбраться, я бы уже давно вышел. Ладно, давай начнем прямо сейчас. Шиян, как владелец, мог немного контролировать кровавое кольцо. Однако он уже принял решение. Независимо от того, что случится, он не ослабит ограничения кровавого кольца на ледяное пламя. Это пламя было слишком сильным и злым. Оно постоянно хочет завладеть его телом. Шиян больше боялся ледяного пламени, чем бусину, собирающую души. Он зарекся, что не ослабит кровавое кольцо ни на каплю. Прекращай страдать ерундой. Душа демона вот-вот появится. И как только он уйдет, ты должен найти жемчужину до того, как демон засечет тебя. Дальше ты должен воспользоваться жемчужиной, чтобы поглотить его душу. «Или ты труп!» После слов ледяного пламени Шиян не осмелился задерживаться. Он глубоко вздохнул и вывел духовную энергию из кольца. Посмотрев вокруг, Шиян подумал, что это место немного непригодно. Оно находится у входа в долину, где находится бусина пожирающая души, и где члены клана Гу будут проходить мимо него. Если рядом пройдет какой-нибудь сильный воин, и будет использовать духовную энергию. Он легко почувствует его. Подумав немного, Шиян решил отойти от долины подальше. Через пару часов Шиян стоял возле небольшого холма. Он выкопал в холме небольшую пещеру, и в ней приступил к формированию поддельной души. Когда его меридианы очищали негативную энергию, некоторые негативные эмоции успевали спрятаться в меридианах. Используя ментальную энергию, Шиян собирал негативные эмоции из меридиан и медленно потащил в свой разум. Ненависть, жадность, безумие сразу же забурлили в его разуме. Следуя инструкциям ледяного пламени, Шиян стал медленно объединять негативные эмоции в одну кучу. Спустя какое-то время в разуме Шияна появился серый водоворот. Этот водоворот состоял из негативных эмоций и демонов разума. Он оказывал влияние на Шияна, который уже скрипел зубами из-за переизбытка мыслей о геноциде в его голове. Это было похоже на очищение негативной энергии, но слабее. Его безумие не выросло до степени отключения здравого смысла. «Хорошо, теперь мой ход». «Из кровавого кольца» вылетел пучок сознания ледяного пламени и влетел в разум Шияна. Шиян насторожился. Он не беспокоился о водовороте и сосредоточился на сознании ледяного пламени, опасаясь того, что оно решит устроить ему неприятности. Он осторожно прощупал это сознание ледяного пламени и понял, что оно очень слабо. В нем не было ни памяти, ни разума, просто сгусток ментальной энергии. Она не причинит ему никакого вреда, но Шиен не смел расслабляться и тайно готовился принять меры, если это сознание ледяного пламени что-то выкинет. Он боялся того, что ледяное пламя что-то готовит против него. К счастью, ментальная энергия ледяного пламени не несла в себе никаких дурных намерений, оно просто вошло в центр серого водоворота. Как только поток ментальной энергии пламени вошел в водоворот, демоны разума Шияна были успокоены. Даже те негативные эмоции, что слегка взбесились, стали спокойнее. «Хорошо, направь их в душу, а потом опускай», — сказала ледяное пламя. Без колебаний Шиян полностью сконцентрировался. Он сформировал из оставшегося пучка души луч и выстрелил им в душу. В ту же секунду у Шияна появились галлюцинации. Он увидел смерть своих родителей, свою скучную жизнь, смерть приключений. Все это разом вспыхнуло у него в голове. Также перед ним предстали множество зеленоглазых крылатых чудовищ, которые пытались утащить его к мертвым. Затем появилась несравненно красивая женщина. Она была одета в открытую одежду и вставала перед ним в самые соблазнительные позы. Разные галлюцинации исходили из поддельной души. Пока луч души проходил через его душу, галлюцинации лились бесконечным потоком. Наконец, различные пороки и искушения прекратились. Когда Шиен понял, что все закончилось, он был шокирован. По отдельной душе плавало множество миниатюрных теней. Все эти тени... Были в галлюцинациях. Лица этих теней выражали злость, горечь, ненависть, жажду крови. Ни одно лицо не было нормальным. «Миниатюрные тени — это твой отпечаток души. Отпечаток души пробудил твою поддельную душу, дав ей часть твоего сознания. Не беспокойся, у поддельной души нет сил. Она не будет влиять на тебя». Теперь все, что тебе нужно, это заставить поддельную душу появиться перед тобой в момент атаки бусины. Тогда ты сможешь от нее защититься и спокойно забрать». «Поддельная душа?» Шиян был шокирован. «Почему я чувствую, будто еще нахожусь под действием галлюцинаций?» «Такое ощущение, что они и не проходили». «Эти галлюцинации были настоящими?» «Что происходит?» Это из-за отпечатка души. Хоть у поддельной души нет сил, но эти миниатюрные тени демонов разума воздействуют своей душой. То, что ты ощущаешь, это нормально. Когда ты сформируешь настоящую демоническую душу, ощущения будут более завораживающими. Но метод формирования настоящей души я тебе не скажу. Демоническая душа. Шиян отозвал духовную энергию из Кровавого Кольца. Его глаза жадно заблестели, и он пробормотал. «Рано или поздно, я заставлю тебя сказать». Когда он убрал духовную энергию из Кровавого Кольца, ледяное пламя не могло его слышать, однако кольцо продолжало мигать, показывая, что пламя что-то сказала ему в ответ. Три дня спустя Шиян смотрел на небо и вдруг заметил, что на нем появилось много черных теней. Эти тени были выстроены в одну линию и летели к самой большой шахте Кланагу. Шиян понял, что этими тенями были зеленокровые летучие мыши, на которых он однажды катался. Выражение его лица изменилось. Шиян пригляделся и понял, что до шахты Кланагу ему придется идти где-то полдня. Однако дорога до долины с бусиной поглощающей души занимала два часа. Подумав немного, он рванул к долине. Он знал, что скоро начнется веселье. Глава 167. Каждая минута на счету. Неся в кровавого шуры на спинах, зеленокровые летучие мыши медленно подлетали к облачному острову. На самой первой летучей мыши отряда... Сидел Модуан Хун с серьезным выражением лица уже во второй раз он прилетал на облачный остров. Раньше он посещал этот остров с воинами кровавого Шуры, лишь с одной целью убить всех членов клана Гу на нем. Обычно клан Гу не использует какие-то трюки, но Модуан Хун все равно был предельно осторожен. Как только он добрался до облачного острова. Он обследовал окрестности своим сознанием. Прежде чем отправиться на облачный остров, Модуанхун получил сообщение от Ян Цинди о том, что это путешествие будет опасным. Ян Цинди был занят разборками с демонами четвертой демонической области, поэтому не смог лично отправиться на облачный остров для переговоров с Ли. Также из-за предсказания о том, что Шиян будет на острове, Он приказал Модуан действовать осторожнее. Модуан Хун верил словам Ян Цинди и поэтому хорошо подготовился. Из-за предупреждения Ян Цинди Ди, действовал максимально осторожно и даже заставил теленокровых летучих мышей лететь очень медленно. Ся Синьян и Хэ Ценьмань молча сидели на спине громового льва. Девушки смотрели яркими глазами на облачный остров. По взгляде Ся Янь была печаль. Она знала, что Шиян на острове, и хотела поскорее увидеть его, но понятия не имела, где конкретно он находится. Хэ Цинь выглядела расслабленной. Она смотрела то вниз, то на Ся Янь, и любопытство внутри ее разгоралось все сильнее. По поведению Ся Синьянь было видно, что она действительно беспокоится за Шияна. По пути Ха Циньмань много слышала о Шияне от Ся Синьян, и ей захотелось лично увидеть того, кто смог завоевать первую красавицу района Керу. «Всем приготовиться! Мы приземляемся!» — крикнул Мо Хун и приказал летучим мышам спускаться. Люди клана Гу быстро разбежались во дворе, чтобы освободить место для посадки зеленокровым летучим мышам. Как только летучие мыши приземлились, Мо Дуанхун небрежно спрыгнул со своего транспорта. Оглядевшись, он спросил «Кто главный?» Воин клана Гу сферы земли вежливо сказал э, «Господин Мо, пожалуйста, подождите немного. Мой господин сейчас не здесь. Он подписывает бумаги о шахтах и прибудет сразу». Как только закончит, Модуан Хун усмехнулся. Кто этот Гули? Как он смеет нас задерживать? «Э, простите меня, господин Мо, мне очень жаль, сказал мужчина дрожащим голосом и поклонился. Будучи лидером трех королей Шуры, Модуан Хун славился своей жестокостью. В каждом сражении он убивал абсолютно всех воинов. Среди королей Шуры. Модуан Хун говорил меньше всех, но убивал больше всех. Если он решил убивать, то никого не оставлял в живых. Полчаса. Модуан Хун нахмурился, если он за это время не появится, то похороню вас вместе с ним. Я уже однажды залил облачный остров кровью. Будет весело это повторить. Услышав это, члены клана Гу побледнели, а у некоторых низкоуровневых воинов. Даже начали подкашиваться ноги. Если бы это сказал кто-то другой, им было бы все равно, но сейчас перед ними стоял Мо Анхун и пугал их каждым движением. Мо Анхун никогда не шутил и всегда делал то, что говорил. Он реально мог вырезать весь облачный остров. «Господин Мо, я немедленно отправлю сообщение моему господину». Поклонившись, мужчина вытер пот со лба и отправил почтового орла. Модуанхун встал на месте, как дерево. Он прикрыл глаза, будто отдыхал. Просто стоя молча, он уже оказывал огромное давление на членов клана Гу. Бассейн душ. В воздухе летали призраки с отвратительным лицом, и их по очереди что-то поглощало. По всей долине были расставлены каменные столбы, с высеченными на них странными узорами. От столбов исходили волны странной энергии. Вся долина была покрыта туманом, чтобы скрыть ее от духовного сознания. Бесчисленное количество душ плавали в водах бассейна душ. Десятки тысяч душ собирались в каждом углу бассейна. У всех душ были разные выражения лиц, но от каждой веяло ненавистью. Возле бассейна Стояли всего два живых человека — Гули и Гудзянье. Гули с хмурым лицом смотрел на бассейн. Гудзянье просто ходил вокруг бассейна, проверяя, все ли в порядке. Почтовый орел пролетел сквозь туман и приблизился к ним. Гудзянье поймал орла и стал читать письмо. «Отец, Модуаньхун Аньхунь сказал, что если ты не придешь в течение получаса, Он зальет облачный остров кровью. Гули посмотрел на него и сказал, «Пусть делает, что хочет». «А как же остальные?» Гудя не удивился на секунду. «Пожертвуем всеми?» «Сам посуди», — Гули сказал с равнодушным лицом. «Им повезет, если демон появится раньше. Только ты и я знаем, что здесь творится. Если начальство узнает обо всем этом, нам не жить». Остальным даже лучше будет умереть. Ладно. Гудзиньё кивнул. Ты все проверил? Проблем нет? Спросил Гули. Все нормально, можем начинать. Отлично, я начну призыв души демона. Будь осторожен и встань возле меня. Никому ничего не сообщай, прежде чем душа демона появится. Иначе Мудуаньхунь придет сюда. Не волнуйся, я знаю, что делать. Хорошо. Шиян суровым выражением бежал на максимальной скорости к долине с поглощающая поглощающей душу. С появлением Мудуаньхуна, клан Гу обязательно начнет действовать. Сейчас душа демона может появиться в любой момент. Демон пришел сюда за Мудуаньхуном и набросится на него сразу, как только заметит. Как только демон покинет бассейн душ, Шиян войдет в долину. По дороге ледяное пламя разберется с барьерами, и в конце концов он заберет бусину, поглощающую души. Шиян не был уверен в том, что Мо Дуань сможет защититься от души демона, но уже было слишком поздно, чтобы предупреждать его. Сейчас он мог лишь придерживаться плана, чтобы как можно скорее заполучить бусину. Как только бусина окажется в его руках, он разберется с душой демона. Было бы хорошо, если бы к этому времени Мо Дуань Хунь остался в живых. Шиян обдумывал множество вариантов и в итоге остановился на этом плане. В это время кровавое кольцо постоянно мерцало. Внутри кольца ледяное пламя постоянно возбужденного пила, представляя, как оно вскоре будет поглощать бусину. Десять минут спустя огромная волна энергии хлынула из долины. Плотная демоническая аура затопила все пространство над облачным островом. В ней стали быстро собираться воедино потоки духовной энергии. Вскоре из долины вырвалась мощная духовная волна, которая потрясла Шияна. Как только душа демона появилась, демоническая аура накрыла тьмой всю долину. Шиян почти не мог разглядеть то, что находится возле него. В то же время со стороны шахт. Пронеслась еще одна волна духовной энергии, а в небо взмыло зеленое светящееся пятно. Это пятно было таким же ярким, как солнце. Шиян был слегка ослеплен этим пятном, несмотря на то, что его зрение было затуманено демонической тьмой. Это пятно являлось лидером трех королей Шуры Мо Дуаньхуна. Шиян почувствовал, как зеленое пятно испускает сильный запах крови попутно готовясь к бою с демоном. Глядя на это пятно, у Шияна прибавилось уверенности. Он считал, что Модуаньхунь сможет победить в бою против демона. Теперь он без колебаний рванул в долину. Душа демона уже вылетела из долины и направилась к Модуаньхуну. Настало идеальное время для того, чтобы забрать бусину, поглощающую души. Облака быстро собрались над облачным островом и закрыли солнце. Свирепая духовная энергия накрыла весь облачный остров. Воины, обладающие духовной энергией, чувствовали ужасающее давление. Модуанхун взлетел, покрыв свое тело зеленым пламенем. В следующую секунду в небе появился сильный вихрь. Воины Шуры по очереди запрыгнули на зеленокровых летучих мышей. Синьян и Хэцзиньман с удивлением смотрели на плотную демоническую ауру в небе. Это демон Мохита, подчиненный Босюня. Ся Синьян моргнула и с помощью боевого духа перевоплощения узнала, кто это был. Мохита! Хэцзиньман удивленно вскрикнула. Мохита просто демон капитан. Как он мог пробиться сквозь пространственный барьер в наше пространство? Демоны после прорыва сквозь барьер сильно ослабевают, и им трудно сражаться. Он с ума сошел? Да кто знает, что у него на уме. Сся Синень покачала головой. Цыньмань, дело принимает очень опасный оборот. Мы должны убежать на громовом льве сразу, как только станет опасно для нас. Мохида находится в божественной сфере, и даже будучи ослабленным, легко нас убьет. Хэцинь кивнула. В клане Гу, наверное, все спятили, разрешили работать с демонами. Они точно умрут. Клан Ян ненавидит тех, кто хоть как-то связан с демоническими областями. После этого клан Гу ждет жестокой кары от клана Ян. Надеюсь, с господином Мо будет все в порядке и он не умрет от рук Мохита. «Приготовься бежать в любой момент», сказала Хэ Циньмань. «Садись на громового льва и будь наготове. Раз клан Гу сделал это, то они планируют убить всех свидетелей. Нам стоит быть максимально настороженными». «Хорошо», кивнулась Ся Синьянь и села на громового льва. Следом на громового льва залезла Хэтсиньмань и, похлопав его по шее, приказала улетать с облачного острова. Бум-бум-бум-бум! Сильный гром гремел в небе над облачным островом. Вскоре тучи собрались вместе и накрыли куполом остров. Громовой лев не успел улететь и был остановлен этим барьером. Циасиньянь со страхом вскрикнула. «Демоническое пламя окружило остров!» Сгустки демонических облаков в форме огромной тарелки накрыли весь облачный остров. Никто не сможет уйти или прийти на остров. Облачный остров был полностью запечатан. «Нам конец!» Хэциньман безнадежно улыбнулась. «Мы не ожидали, что появится демон-капитан и запечатает остров. Даже господин Мони сможет сбежать отсюда, хотя он в небесной сфере». Раз мы не можем сбежать, то должны помочь воинам кровавого Шуры убить членов клана Гу. Вся нахмурилась. Независимо от ситуации, нельзя позволять клану Гу спокойно отдыхать в это время. Конечно, глаза Хадзинман сверкнули. Она слегка ударила громового льва ногой в бок и направила его к шахте. В это время Шиян мчался по лесу. Глубокая отцы в его ногах просто бурлила. Он ясно видел все происходящее. Сейчас ему нужно было найти бусину, поглощающую души, как можно скорее, иначе будет убит вместе с остальными членами клана Ян. Только заполучив бусину, он сможет изменить ситуацию. Спустя полчаса полностью вспотевший Ян нёсся по долине, независимо от того. Какой барьер вставал у него на пути? Он продолжал двигаться вперед. Впереди печать. Частичка сознания ледяного пламени с сообщением вылетела из кровавого кольца. Вжух! В долине появилась овальная форма серебристого цвета и полетела в шияна. В то же время издалека прошла серебристая рябь. Эта рябь... Влияла на глубокое цишиано и не позволяла им пользоваться одно мгновение. Сейчас Шиян был в опасности. Он нарвался на две печати одновременно. «Дальше я! – крикнула ледяное пламя. Ледяной воздух стал выходить из кровавого кольца с легким шипением. Земля, трава, деревья, камни – все мгновенно покрылось инием. Ледяной воздух стал проникать вглубь долины замораживая все на своем пути. Печати, защищающую долину, уже были разрушены. Молочно-белый свет мгновенно вспыхнул и скрыл часть долины, каменные столбы и бассейн-душ. Ледяной воздух окутал этот свет, на нем мгновенно появились трещины. Сквозь эти трещины Шиян увидел скрытую часть долины, каменные столбы и бассейн-душ а также увидел Гудянье. Гудзянье стоял с удивленным выражением лица возле бассейна душ и смотрел в сторону Шияна. Вскоре ледяной воздух вошел внутрь и полностью заморозил всю энергию в долине. Будучи небесным пламенем, ледяное пламя родилось очень давно и имело достаточно огромное количество времени для своего развития. Когда-то пламя было захвачено Ниченом, воином третьего неба божественной сферы и запечатано на острове Менлоу. Если бы не сдерживающая сила Кровавого кольца, оно бы уже сражалось с демоном. Заморозить всю долину — это чересчур легкая для него задача. Бзинь! Молочно-белый свет, скрывающий долину, рассыпался на мелкие куски. Шиян? Из долины донесся теплый голос Гудиньё. «Брат Шиян, когда мы были на облачном острове, я не знал, что ты из клана Ян. Я должен извиниться перед тобой». Гудиньё улыбнулся и, поклонившись, спросил. «Но почему брат Шиян на облачном острове?» Шиян нахмурился, не желая отвечать Гудиньё. Он молча прошел мимо него и направился к бассейну душ. В то же время ледяной воздух ледяного пламени заморозил всю энергию в долине, предоставляя Шияну идеальный шанс для добычи бусины. «Шиян, что ты...» — с ужасом в глазах сказал Гудзянье. «Вжух!» Меч, разящий драконов, вылетел из-за спины Гудяне. Гудяне схватил меч и направил его на Шияна. Гудяне родился с боевым духом души меча. Этот дух позволял невероятно быстро обучаться навыкам мечника. Гудяне спросил с улыбкой на лице. «Братши, куда ты так спешишь?» Затем, взмахнув мечом, выпустив я на луч света. Шиян даже бровью не повел в ответ на эти действия, а просто продолжил идти прямо к бассейну душ. В этот момент из кровавого кольца вылетел ледяной воздух, и окутал тело Шияна, покрыв небольшим слоем льда. Луч света не сможет пробить этот лед. Плюх! Шиян, не обращая внимания на выходку Гуденье, с каменным лицом прыгнул прямо в бассейн душ. Гуденье застыл в шоке. Его не волновало то, что ему придется сражаться с Шияном, но вместо этого Шиян прыгнул в бассейн душ. Зеркало душ в бассейне – Соединяет два измерения. Если Шиян разрушит его, то Мохита ослабнет и не сможет убить Мудуаньхуна, а они с отцом окажутся в беде. Как только Гудяне увидел Шияна, он отправил сообщение отцу. Ему нужно было лишь задержать Шияна и не подпускать к бассейну до того момента, как придет отец. Поначалу Гудяне думал, что Шиян пришел отомстить. Но вместо этого Шиян направился прямиком в бассейн душ, и при этом он полностью проигнорировал Гудянье. Когда Гудянье приготовился обороняться, Шиян уже оказался в бассейне. Это сильно напугало его, но он не стал прыгать вслед за Шияном. Цинде, что случилось? В этот момент появился Гулли. Почему ты связался со мной? Шиян, он вошел в бассейн душ. Вскрикнул Гудянье. Шиян? Гули был удивлен. Парень, которого захватило ледяное пламя, он не умер? Нет, он как-то смог использовать силу ледяного пламени. Он может контролировать ледяное пламя? Лицо Гули скривилось. Я немедленно сообщу Мохита, чтобы он сразился с ледяным пламенем. Глава 169. Демоническая восьмиугольная конструкция. Внутри бассейна душ, в темной воде бассейна плавало множество душ. Весь бассейн был пропитан запахом смерти, из-за которого Шиян чувствовал себя некомфортно. Души в бассейне отреагировали на появление Шияна. Они стали царапать его и даже пытаться съесть. Ледяное пламя выпустило ледяную энергию и быстро заморозило воду вокруг него. Даже несколько душ были заморожены. Теперь ни одна душа не сможет навредить ему. «Больше не беспокойся о душах в бассейне», сказала ледяное пламя из кольца. Такое действие удивило Шияна. Он был очень рад тому, что его тело приспособилось к этой ледяной энергии. Его тело покрылось коркой льда. Это никак не стесняло движения. Шиян стал опускаться глубже в бассейн. Души все еще пытались напасть на Шияна, но они были заморожены ледяным пламенем, даже не успев коснуться его. Огромное число душ в бассейне теперь не опасно для Шияна. Перестав отвлекаться, Шиян полностью сосредоточился на дне бассейна. Вода в бассейне была очень мутной из-за множества душ, из-за этого... Шиян не мог ничего нормально разглядеть. Вниз! Ледяное пламя начало направлять Шияна. Пламя помогало Шияну не только защититься от душ, но и говорило путь до бусины. Оно изо всех сил старалось достичь желаемого. Ледяное пламя было особой формой жизни и могло легко обнаружить бусину, поглощающую души по духовной энергии, в отличие от Шияна. Шиян стал следовать инстинктам ледяного пламени. С его помощью он быстро найдет бусину. Дальше, еще ниже, приготовься почти у цели. Ледяное пламя постоянно посылало сообщения из кровавого кольца. Шиян плыл в точности соответствуя командам ледяного пламени. Несколько минут спустя, среди мутной воды, показался пучок света. Шиян удивился. И быстро поплыл к этому пучку. Это была древняя восьмиугольная конструкция. На восьми углах древней конструкции находились восемь демонических кристаллов. Каждый кристалл выпускал волны энергии, которые полностью накрывали конструкцию в несколько слоев. В центре древней конструкции был демонический кристалл размером с кулак. По его поверхности бегали черные пятна. И если приглядеться, эти пятна были похожи на призраков. Казалось, восемь кристаллов в углах были расставлены для защиты кристаллов в центре. В центре древней восьмиугольной конструкции была бусина, поглощающая душу и выпускала волны странной духовной энергии. На поверхности бусины периодически мерцали темные пятна, из которых вылетали души, и, проходя сквозь барьеры, Плыли в бассейн душ. Бесчисленное количество душ равномерно расплывалось по поверхности бассейна и образовывало странное зеркало душ. Шиян посмотрел на поверхность бассейна и обнаружил на ней черную дыру, из которой выходила демоническая энергия. Демоническая энергия вылетела из бассейна прямо в небо и подпитывала демона, будучи вне бассейна, Шиян не видел этой картины. Теперь он мог видеть, как действует зеркало душ, находясь на дне бассейна. Зеркало душ соединяло два измерения и выпускало демоническую энергию, которая подпитывает демона, что сражается с Модуаньхуном. Само зеркало души было создано бусиной поглощающей души. Бусина выпускала тысячу душ, из которых формировалось зеркало. После того, как бусина будет вытащена из восьмиугольной конструкции, все души, что она выпустила в бассейн, начнут возвращаться к ней. Зеркало душ, естественно, исчезнет в этот момент, а с исчезновением моста между двумя измерениями, демон Мохита не сможет вернуться домой. Демоническая энергия тоже перестанет постоянно выливаться на облачный остров. Ключом ко всему была бусина, поглощающая души. Когда Шиян приблизился к конструкции, у него в голове появилось пару идей. Он посмотрел на восьмиугольную конструкцию и сказал ледяному пламени «Здесь барьер, нужно его разрушить». Восьмиугольная демоническая конструкция ледяное пламя закричало. «Это та самая конструкция, с ее помощью создается зеркало душ». Восьмиугольная демоническая конструкция считается одной из самых порочных творений. Она создается из демонических кристаллов восьмого уровня, расставленных в форме глаза, для защиты бусины поглощающей души. Защита самая простая. Восемь энергетических волн образуют слоеный барьер. «Восемь демонических кристаллов восьмого уровня — это защита бусины? Чёрт!» — выругался Шиян. Ты знаешь, как сломать барьер? Это не настоящая восьмиугольная демоническая конструкция. Эти восемь демонических кристаллов – дерьмо седьмого уровня, которое не содержит в себе души демонического зверя и большей части энергии. Хотя сама бусина, поглощающая души, является демоническим кристаллом восьмого уровня. Получается, настоящая конструкция формируется из бусины зверя, пожирающего души девятого уровня и восьмью демоническими кристаллами восьмого уровня. Да, настоящая конструкция может призывать в наш мир целого демона, а не только его душу. Что нужно теперь делать? Шиян решил не рисковать с этой конструкцией. Продемонстрирую свой самый сильный удар на одном из демонических камней конструкции. Этот барьер формируется из восьми кристаллов. Если разрушить один, конструкция исчезнет. Демонический кристалл седьмого уровня? Да, нелегко его будет сломать. Демонические кристаллы очень прочная вещь. Все демонические кристаллы прочнее оружия духовного уровня. Шиян вряд ли сможет сломать его. Эти демонические кристаллы плавают здесь уже тысячу лет, а из некоторых уже почти выветрилась энергия. Хм, вон тот синий кристалл. «Потерял 70% своей энергии. Я помогу тебе сломать его. Если не сможешь, уходи отсюда!» Ледяное пламя быстро отреагировало на его замешательство. «Э, «Давай попробуем!» Шиян посмотрел на синий демонический кристалл и сделал глубокий вдох. После пары манипуляций негативная энергия в теле Шияна закипела. Она начала двигаться по всему телу, увеличивая его силу. Первый этап ярости активирован. В это же время ледяное пламя выпустило из кольца ледяную энергию и сконцентрировало на руках и ногах шияна. Негативная энергия хлынула из меридиан в кровь и заставила ее кипеть. Ледяная энергия, проникнув в кровь, стала наполнять тело силой. Сила шияна резко увеличилась в два раза. Второй этап ярости активирован. «Да, этого хватит, чтобы сломать демонический кристалл». Ледяное пламя ликовало. «Не думал, что ты можешь так увеличить свою энергию в два раза. Этого достаточно. Определенно достаточно». Шиян сосредоточился и стал концентрировать энергию жизни и энергию смерти для создания печати жизни и смерти. Создав печать жизни и смерти, он запустил ее в синий демонический кристалл ромбовидной формы. Бабах! Как только печать жизни и смерти коснулась кристалла, он взорвался, разбросав мелкие осколки во все стороны. Восьмислойный барьер тут же исчез, открыв бусину, поглощающую души. Шиян тут же потянулся за бусиной с улыбкой на лице. Глава 170. -я. Взял. Синий демонический кристалл восьмиугольной демонической конструкции взорвался. Оставшиеся семь демонических кристаллов конструкции стали слабеть и постепенно гасли. Увидев, что барьер конструкции исчез, Шиян без колебаний потянулся за бусиной, поглощающей души. «Стоять!» — донесся крик ледяного пламени из кровавого кольца. Шиян был удивлен этим и замер. Внезапно огромное количество душ в виде маленьких черных пучков света Стали влетать в бусину из бассейна душ. Бусина, поглощающая души, слаба в момент сбора душ. Теперь хватай ее и не забудь использовать поддельную душу. Ледяное пламя начало отдавать приказы. Запомни, используй поддельную душу сразу, как только коснешься бусины. Потом просто плюнь на нее. Твою мать, как я по-твоему на нее плюну, мы под водой? «Я использую ледяную энергию, чтобы отодвинуть от тебя воду, как только ты возьмешь бусину!» «Ладно...» После короткого общения с ледяным пламенем, Шиян потянулся к бусине, поглощающей души, и схватил ее. В этот момент огромное количество душ, словно стрелы, полетели в Шияна из бусины. Души буквально полились из бусины, будто нашли выход, который долго искали. Они поплыли по руке Шияна и бросились в его голову. В этот критический момент разум Шияна стал абсолютно пустым. Он запихал поддельную душу себе в голову. В ответ на это она стала влиять на него, вызывая в нем сильную ненависть. Миллиарды душ из бусины мгновенно нашли свою цель и атаковали поддельную душу Шияна. Острая боль. Схлынула в голове Шияна, иллюзии, вызванные поддельной душой, были разрушены атакой душ. Шиян также почувствовал, будто его убили несколько сотен раз всего за секунду. На мгновение Шиян отключился, из за такой сильной атаки даже его основная душа потеряла сознание на некоторое время. Плёй! С криком ледяное пламя выпустило ледяную энергию из кровавого кольца. Шиян быстро пришел в сознание и увидел, что воды вокруг не было. Шиян без промедления плюнул на бусину в руке, и случилось нечто. Плевок превратился в тонкую белую пленку и растянулся по одной пятой поверхности бусины. «Продолжай плевать, но не закрывай бусину полностью», — сказала ледяное пламя. Шиян плюнул еще два раза. Тонкая белая пленка покрыла «Три пятой бусины». Шиян подумал, что этого недостаточно, и собирался плюнуть еще раз. «Достаточно, если полностью покроешь поверхность бусины, ее духовная энергия будет временно запечатана», — сказала ледяное пламя. Шиян остановился и уставился на бусину в руке. Духовная энергия продолжала вытекать из непокрытой части бусины. Все больше и больше душ стали втекать в бусину из бассейна. Вода в бассейне душ, что раньше была черная, как чернила, стала понемногу светлеть из-за исчезновения душ. Теперь вода больше похожа на нормальную воду. На зеркале душ появились трещины, что говорило о скором разрушении. «Скоро все души будут поглощены бусиной, и зеркало исчезнет!» Ледяное пламя начало хвастаться. «Только я знаю, как запечатать бусину, поглощающую души. Если кто-то капнет каплю своей крови на бусину, то оставит на ней отпечаток своей души. Бусина, поглощающая души, — особое сокровище. Им невозможно воспользоваться, если в тебе не течет кровь ее хозяина. Также ее можно запечатать слюной». А если захочешь воспользоваться ее силой, то тебе нужно лишь стереть немного слюны с нее. Шиян в это время держал бусину, поглощающую души в руке, и наблюдал, как она поглощает души из бассейна. Все шло по плану, и ледяное пламя ликовало по этому поводу. Шиян облегченно выдохнул и забрал семь оставшихся демонических кристаллов из восьмиугольной конструкции, а затем поплыл на поверхность бассейна. В то же время в небе над облачным островом среди облаков душа демона обменялась Моду Анхуном несколькими ударами и вдруг получила сообщение от Гули. Это вызвало сильную тревогу у Мохита и, забив на Модуанхуна, он бросился в долину, где находился бассейн душ. Отправив сообщение, Гули не посмел оставаться в долине и спрятался вместе с Гудзянье на ее окраине. Они боялись, что ледяное пламя нападет на них. Гули и Гудзянье знали, на что способно небесное пламя, а сила пламени, завладевшем физической оболочкой, намного выше. Оно становилось одним из ужасающих существ в мире. Гули и Гудзянье пришли к выводу, что ледяное пламя завладело телом Шияна, так как Шиян использовал его силу, Они даже представить не могли, что оно на самом деле пленено в Кровавом кольце и может использовать лишь маленькую часть своей силы. Если бы не ограничение Кровавого кольца, ледяное пламя легко смогло бы заморозить весь облачный остров, но сейчас оно способно заморозить лишь эту долину. Гули и Гудзянье даже не обдумывали такой вариант. Они боялись ледяного пламени, и были на сто процентов уверены в том, что Шиян мертв, а его телом завладело пламя, которым оно воспользовалось для входа в бассейн душ. Они оба также знали, насколько таинственен и ужасен бассейн душ. Для них было немыслимо то, что Шиян всего лишь воин сферы бедствия, спокойно вошел в бассейн. Гули и Гудянье решили спрятаться и подождать демона капитана Мохита. Моду Анхун в свою очередь, парил в небе с бледным лицом. Он высвободил свою духовную энергию, чтобы разведать окрестности. Как только ледяное пламя заморозило долину, Мохите тут же рванул к ней. Моду Анхун сконцентрировал свою духовную энергию на этой долине. Когда он почувствовал чрезвычайно холодное ци из этой долины, то сразу же вспомнил рассказ Ся Синьян. Он сразу понял, что в этой долине находится Шиян. Шияна затащила глубоко в ледник ледяное пламя. Такое холодное ци может быть только у ледяного пламени. Прежде чем прийти сюда, Мо Дуанхун получил сообщение о том, что Шиян жив и находится на облачном острове. Проанализировав всю эту информацию, Мо Дуанхун был точно уверен, что Шиян находится в той долине. Выражение лица Му Дуанхуна резко изменилось. Его мысли бешено забегали в голове. «Этот парень в будущем станет главой клана. Во что бы то ни стало, ты должен привести его на бессмертный остров в целости и сохранности». Слова Циньэнди всплыли в голове Мудуанхуна. Он тут же рванул в долину, оставив за собой вспышку зеленого света. «Все члены клана Гу возле шахты» были убиты отрядом Кровавого Шуры, Ся и Хэ Циньман. В данный момент воины Кравава Шуры и девушки облетали облачный остров Ищагули и Гудзянье. «Эй!» — вскрикнула Ся Синьянь. мохи и господин Мо полетели в ту долину!» Хэ тоже заметила эту странность. Она посмотрела вниз и сказала, «Что происходит?» «Этот демон очень силен, так зачем он убежал в долину?» «И господин Мо, почему он решил преследовать демона, а не покинуть облачный остров?» «Господин Мо почему-то решил пока не использовать свои силы для уничтожения демонического пламени, что окружает облачный остров». Ся Синьян задумалась на мгновение. «Давай подлетим поближе и посмотрим, что происходит». Э, «Хорошо». «Хэ Похлопала громового льва, на что он тут же отреагировал и полетел в сторону долины. «Как холодно!» Через несколько минут они были возле долины и дрожали от холода. «Что происходит? Этот холод идет из долины!» Ся Синьян, дрожа от холода, начала плакать. Слющимися слезами она закричала. «Это он! Это он! Он в долине!» «Э, «Кто?» Сперва Хэ Цинман не поняла, о ком идет речь, но потом поняла по виду Ся Синьянь и спросила, «Ты имеешь в виду Шияна?» «Это точно он!» Ся Синьянь закивала и, улыбаясь, продолжила плакать. «Этот парень был затянут в дыру с ледяным пламенем. Это холодная цы принадлежит ледяному пламени. Раз ледяное пламя в этой долине, то и он должен быть там». «Если ледяное пламя тут, то с чего ты решила, что он жив?» Хэ говорила со странным выражением лица. «Может, пламя уничтожило его душу и пользуется телом, как физической оболочкой?» «Это в каком-то смысле тоже смерть?» Когда глава клана Ян говорил о том, что Ши Ян жив, он подразумевал такую жизнь? Ся Цинь Янь вздрогнула от ее слов. И, посмотрев на Хэ Циньмань, с гневом в голосе сказала «Циньмань, прекрати так шутить, это не смешно». Такое поведение Ся Синьянь очень удивило Хэ Она быстро перестала смеяться и замолчала. Она лишь молча вздохнула. Как воин сферы бедствия мог выжить, столкнувшись с ледяным пламенем? Даже если жив, то не является ли он ходячим мертвецом? Конец 170 главы. Спасибо, что слушали, и до скорого. Бог резни. Глава 171 Тайное королевское сокровище. Взяв бусину, поглощающую души, Шиян быстро поплыл к поверхности бассейна. Души из бассейна превращались в темные пучки света и влетали в бусину. Будучи на трепятой запечатанной, Бусина все еще могла влиять на души и притягивать их к себе. Шиян вынырнул из бассейна. Сделав глубокий вдох, он направился к краю бассейна, но вдруг услышал крик ледяного пламени. «Не вылезай!» Этот крик удивил Шияна. Он решил прислушаться к предупреждению ледяного пламени и, сделав несколько вдохов, нырнул обратно в бассейн. Раньше, когда он только начал увлекаться экстримом, первое, чему он научился, это надолго задерживать дыхание. Находясь под водой без воздуха, в течение долгого времени для него проще простого. Попав в этот мир, даже не тренируясь, он мог задержать дыхание на 7-8 минут. Сейчас его тело намного отличается от тела обычного человека. Теперь он может спокойно не дышать полчаса. Заплыв поглубже, Шиян спросил у пламени, что случилось. «В долине находится очень сильный человек. Согласно вашему людскому сравнению, он находится в сфере нирваны. Моя сила сейчас ограничена. Из-за этого кольца и я не смогу убить его. Если выпустишь меня, я помогу в противном случае. Тебе придется разбираться самостоятельно». Сказала ледяное п... сказала ледяное п... «Воин сферы Нирваны?» Шиян удивился. Подумав немного, он понял, что человек, о котором говорила пламя, вероятнее всего, был отец Гудяньё, Гули. По пути к облачному острову он многое слышал от Линды о клане Гу. Она говорила, что Гули со своим сыном Гудянье прибудут на облачный остров для переговоров с кланом Ян. Она также упомянула, что Гули находится в сфере Нирваны. В этой долине был только один воин Гудянье, второй появившийся, скорее всего, Гули. Большая часть силы ледяного пламени была запечатана в кольце и не могла быть использована, хоть бусина и была сильным сокровищем. Она могла влиять только на души. Гули имеет физическое тело, поэтому бусина против Гули бесполезна, даже если бы он мог ее контролировать. Если сейчас Шиян выйдет из бассейна, Гули наверняка убьет его. По иронии судьбы, Шиян даже не подозревал о том, что Гули на самом деле боится его. «Лучше дождись его ухода, пока ты находишься здесь», Он не рискнет войти в бассейн душ, чтобы убить тебя. Однако будь осторожен. Бусина поглощает души, и вода становится прозрачной. Как только увидишь кого-то, сразу погружайся поглубже». «Хорошо», – кивнул Шиян. После ответа Шиян поплыл чуть поглубже и развернулся, чтобы наблюдать за поверхностью бассейна. Большинство душ из бассейна были поглощены бусиной, а зеркало душ уже уничтожено. Без зеркала душ моста между измерениями больше не существует. Демоническая энергия больше не проникает сюда, из демонической области. Шиян немного нервничал. Он полностью сосредоточился на поверхности бассейна и был готов отреагировать на любое движение. На окраине долины. Гули и гудяне прятались, Сейчас они вели себя даже более осторожно, чем Шиян. Они заметили, как Шиян выплыл на поверхность и погрузился обратно, но ничего не смели предпринимать, и в итоге просто спрятались, ожидая демона Мохито. Скорость полета у душ была быстрее, чем у физических тел. Как только Мохито получил сообщение от Гули, облака с демонической энергией уже кучковались над долиной. Облака сформировали большой демонический силуэт. Демоническая энергия внезапно бросилась к Гули. Где зеркало душ? Гули, ты обманул меня, да я уничтожу тебя. Пожалуйста, не сердитесь. Гули был напуган и быстро заговорил: Я действительно хотел помочь. Именно поэтому убил столько жителей острова для создания моста между нашими мирами, но никак не ожидал, Что такое встанет у нас на пути? Небесное пламя, заполучившее тело, вошло в бассейн душ, чтобы уничтожить бусину, поглощающую души. Гули был так напуган, что говорил, не останавливаясь. Я всегда хотел сотрудничать с вами, но я не думал, что такое произойдет. Небесное пламя! Донес голос Мохита из демонических облаков. Тогда спускайся в бассейн! и узнай, заполучило ли оно бусину или нет. Пока она не у него, я смогу с ним справиться. Но если оно знает, как ей пользоваться, то я не посмею драться с ним. «Мне спуститься?» Улыбка застыла на лице Гули. «Ледяное пламя очень сильное. Я превращусь в лед, как только войду в бассейн. Если не спустишься, я уничтожу тебя прямо сейчас», сказал Мохита. Прекращай болтать мусор, живо спускайся. Если потратишь еще секунду моего времени, я убью тебя и твоего сына. Гули побледнел. Он мельком взглянул на Гудзянье и стиснув зубы сказал: «Э, «Хорошо, я пойду». Вжух! В этот момент в небе пролетела зеленая вспышка света. В долине появился Моду Анхон. Нахмурившись. Он оглядел и высвободил свою духовную энергию. Почувствовав Гули и Гудянье, он закричал. «Гули, как ты смеешь? Ты связался с демонами? Ты знаешь, чего больше всего ненавидит клан Ян?» Гули уже собирался действовать, как вдруг услышал крик Моду Анхуна. Его глаза наполнились первобытным страхом. Гудянье молчал и держал свою голову опущенной, Он просто не знал, что ему делать в этой ситуации. Неважно, кто – демон Мохита или лидер трех королей Шуры Модуанхон. Пока они хотят их убить, у них нет шанса выжить. Сейчас он не смел ничего делать, так как не хотел раздражать ни одного из тех, кто может легко уничтожить его душу. Гули тоже не знал, как ему теперь поступать. Он не хотел отвечать Модуанхуну, поэтому послал Мохита сообщение, используя духовную энергию. Что мне теперь делать? Не мешайся, иди в бассейн и узнай, что произошло. Оставь Мудуанхуна на меня, пока я здесь, он ничего не сможет сделать, раздраженно ответил Мохита. Затем демонические облака начали менять форму. Внезапно тень демона. Исказила и накрыла Модонхуна, как чёрное покрывало. Душа демона Мохита имела силу божественной сферы, она могла принимать различные формы для атаки, используя демоническую энергию. Демонические облака окутали Модонхуна, а демоническая энергия начала бить по нему. Эта атака легко могла уничтожить душу любого существа, И теперь была применена на Модуанхуне. По всей долине прокатились звуки взрывов, атаки демонической энергии были такими же, как физические атаки. Долина, что была заморожена ледяным пламенем, начала разрушаться, осколки замороженных камней и деревьев разлетались повсюду. Ударная волна от атак Мохита уничтожала весь лед. Модуанхун превратился в сияющее пятно во время этой атаки. С каждым ударом он ярко вспыхивал. Во вспышках этого света можно было разглядеть размытые силуэты деревьев, травы, людей, стран, разных ландшафтов. «Изображение сущности мира!» Раздался женский крик в долине. кричала, будучи ошарашенной. Это изображение сущности мира. Тайное королевское сокровище клана Ян. Самое сильное защитное сокровище, что есть у клана Ян, его редко выносят за пределы Бессмертного острова. Господин Мо на этот раз взял его с собой? Неудивительно, что ему удалось пережить так много атак Мохита. Глаза Сиасинян засияли. Изображение сущности мира содержит пейзажи всего мира, Всех существ, демонов, травы, деревьев, стран, всей жизни. Клан Ян потратил много сил, чтобы создать его. Оно не только содержит в себе изображение мира, но и защищает от любого урона, включая духовные атаки. «Тайное королевское сокровище действительно могущественно!» Хэтсинман была взволнована. «Я слышала слухи об изображении сущности мира». Это первый раз, когда я его вижу. Оно удивительно. В небе Модуанху находился в центре изображения сущности мира. Вокруг него постоянно пролетали всякие проекции. Чтобы нанести урон, духовные атаки Мохита должны были пробить несколько слоев проекции изображения сущности мира. Однако сила его атаки ослабла и не могла пробить все слои. Моду Анхун уже почувствовал, что душа Мохита почему-то ослабла, но он все еще не смел атаковать в ответ. Ему приходилось использовать изображение сущности мира для защиты, не имея возможности хоть что-то сделать. В этот момент Гули по приказу Мохита бежал к бассейну. «Шиян, скорее всего, в бассейне!» Внезапно крикнул Моду Анхун. «Не дайте Гули зайти в него!» Громовой лев был намного быстрее зеленокровых летучих мышей и уже находился в долине, пока отряд Кровавого Шурры был еще на подлете. Только Хацньмань и Сясиньян могли слышать его приказ. Услышав крик Мудуан Анхуна, лицо Хацньмань искривилось, и она прошептала: Гули в сфере Нирваны, я не могу победить его. К тому же здесь Мохита Если я пойду сражаться с Гули, то буду атакован на Мохита. Я не хочу действовать опрометчиво. Я пойду. Зная, что Шиян может быть в бассейне, вся Синья не могла сидеть на месте. Глубоко вздохнув, она активировала боевой дух перевоплощения и, прыгнув в небесную сферу, бросилась на Гули, который уже был возле бассейна. Увидев несущуюся на нее Ся Синьянь, Гули побледнел. Он застыл на месте, будто ждал чего-то. Внезапно в демонических облаках промелькнула вспышка. Ся Синьянь, что до этого летела в небе, стала падать, а из ее рта полилась кровь. «Сестра Синьян!» – вскрикнула Хэ мань Она пнула громового льва в бок. Лев быстро подлетел к Ся Синьян, и поймал ее прежде, чем она упала на землю. Хэциньмань сорвала сясиньянь в вуаль и увидела, что ее лицо было бледным, как снег. Глаза потускнели, а с уголков губ текла кровь. Сестра синьянь, синьянь! Хэтсиньман сильно испугалась. Она достала из кармана таблетку и положила ее в рот синьянь, а затем она приказала громовому льву, Отлететь подальше от бассейна душ. Глава 172. Демонический король потревожен. В бассейне душ Шиян смотрел на поверхность бассейна и был готов действовать в случае, если Гули спустится к нему. Находясь в бассейне, он не знал, что творится снаружи. Не знал, что за пару минут в долину вернулся демон Капитан Мохита, а следом за ним пришел моду Анхун. Теперь, когда большинство душ из бассейна были поглощены бусиной поглощающей души, вода стала чище, чем раньше. Будучи в бассейне, Шиян чувствовал, как вся долина почему-то дрожит. Это сильно обеспокоило его, и он еще более пристально стал всматриваться в поверхность бассейна. Внезапно, Над бассейном пролетела знакомая фигура. «Ся Хоть он и не мог разглядеть ее лица, из-за слегка мутной воды, но Ши -ян сразу узнал «Ся Синьян» по прекрасному телу. Красивое тело пролетело над бассейном и вдруг начало падать, после чего ее поймал демонический зверь. Все это произошло практически мгновенно. И когда он понял что синян ранена, ее уже уносил громовой лев. Шиян чувствовал прилив ярости. Он поплыл на поверхность так быстро, как только мог. «Что ты делаешь? Этот человек все еще там!» Закричало ледяное пламя. Шиян не ответил. Его лицо исказилось от гнева, а тело окружило аура ярости, безумия и жажды крови. Внезапно Шиян прорвался на второе небо, и его сила удвоилась. "Не ходи туда", завопило ледяное пламя. Шиян продолжил молча плыть. Плеск из бассейна, в воздух поднялась огромная волна. Шиян выпрыгнул на поверхность и приземлился на берег с лицом полным ярости. Гули был шокирован таким появлением, увидев Шияна. Он тут же развернулся и побежал туда, где прятался Гудянье. Гули считал, что тело Шияна захватило ледяное пламя. Зная, что он не соперник ледяному пламени, Гули решил спрятаться и не попадаться ему на глаза. Выйдя из бассейна, Шиян со злобной улыбкой осмотрелся. В небе над долиной кружил шар света, который атаковали демонические облака. Ударные волны от духовных атак разлетались по всей долине. Гули побежал в горной пещере, что было неподалеку. У входа в эту пещеру стоял Гуденье. Вдалеке демонический зверь улетал прочь из долины, неся на себе Ся -синьян. Рядом с ней сидела какая-то красивая женщина и пихала в рот Сясиньян таблетки. Сеньян! взоревел Шиян, стоя у бассейна. Хэтсеньман была удивлена, услышав этот крик. Она посмотрела вниз и увидела одновременно грустного и разозлённого Шияна. Демон Мохита пустил в нее духовную атаку! крикнула Хэтсеньман. Из-за тебя! она пыталась спасти тебя! Мохита! Шиян посмотрел в небо и послал сообщение ледяному пламени. «Как мне проглотить его душу?» «Направь запечатанную сторону бусины на душу того демона и используй немного своей духовной энергии, чтобы создать связь между его душой и бусиной. Как только твоя духовная энергия коснется его души, бусина начнет действовать и поглотить душу. Тогда поехали!» Шиян тут же высвободил немного духовной энергии и, сформировав из нее струну, выстрелил в демонические облака на небе. Из незапечатанной части бусины вылетел луч черного света, затем из бусины вылетели огоньки душ, которые стали подпитывать черный луч, что врезался в душу демона Мохито. Большое количество душ, появилась в черном луче, что усилило и уплотнило его. Души переплетались друг с другом и усилили черный луч до такой степени, что душа Мохито больше не могла сопротивляться ему. В демонических облаках душа Мохито была захвачена черным лучом и не могла пошевелиться. Душа демона задрожала, и ее потихоньку стал впитывать в себя черный луч. «Кто это со мной сделал?» По всей долине пронеслось духовное сообщение. Это было сознание демона Капитана Мохито. Сейчас его душа была связана, и все, что он мог сделать, это послать духовные сообщения. «Кем бы ты ни был!» Шиян ухмыльнулся. «Ты не уйдешь отсюда живым!» «Я уничтожу тебя! Заставлю тебя жалеть, что ты родился!» Орала через духовное сообщение душа Мохито. Черный луч продолжал поглощать ее, перекачивая в бусину. Бусина, поглощающая души, эффективна только против душ. Если бы здесь был целый Мохито, то Шиян не победил бы его даже через сто лет. Мохито находился в сфере духа и являлся одним из четырех демонов-капитанов четвертой демонической области и являлся сильнейшим подчиненным одного из двух демонических королев. В четвертой Демонической области и Бескрайнем море он был очень известен, и его все боялись. Войны дрожали от страха, лишь услышав его имя. Никто не хотел сражаться с ним. Несколько лет назад Ян Цинди привел в Четвёртую Демоническую область лучших воинов клана Ян, и убил одного из демонов-капитанов, пройдя через множество трудностей. Затем их серьезно ранили оставшиеся три демона-капитана, и им едва удалось уйти в Бескрайнее море. И Мохита был тем, кто чуть не убил Ян Цинди. И вот теперь Шиян, воин сферы бедствия, не испугался Мохита и решил уничтожить его душу с помощью бусины, поглощающей души. Эта картина была слишком невероятной для всех присутствующих. Выражение лица Мо Дуанхуна было невозможно описать словами. Находясь в изображении сущности мира, он с недоверием уставился на Шияна. Войны отряда Кровавого Гашуры только что прибыли и услышали, как Шиян бросил вызов Мохита. Все воины были шокированы. Они начали прочищать уши и задавались вопросом, а не сошел ли он с ума. Гули и Гудянье сжимались в клубочек у входа в пещеру. Они были настолько напуганы, что побледнели до цвета снега. Хэциньмань была удивлена не меньше остальных и не понимала, что там происходит. Она никогда не слышала о звере-пожирающем души, не говоря уже об бусине-поглощающей души что находится в руке Шияна и поглощает душу Мохита. Она лишь видела то, что Шиян выстрелил из черного шарика в руке черным лучом в Мохита и связал его им. Шиян ледяным взглядом смотрел на черный луч. «Давай, давай!» Возбужденно вопило ледяное пламя. «Душа демона сферы духа! Его душа равна сотне тысяч душ простых людей!» «Когда бусина поглотит ее и переработает, эта энергия с лихвой хватит на нас двоих!» Шиян хранил молчание и полностью сконцентрировался на черном луче. Держа бусину в руках, Шиян почувствовал некоторое слияние с черным лучом. Через черный луч он ощутил, насколько могущественно и ужасна душа Мохита. Душа Мохита была огромная, как океан. Ощутив лишь секундное давление от нее, Человек чувствовал небывалый страх и не смел даже шевелиться. Если бы воля Шияна не была закалена, он бы уже давно развернулся и убежал. Страх, что испытывает душа, намного сильнее, чем страх физического тела. Внезапно душа Мохита выстрелила каким-то черным пучком света. Странная аура прокатилась по долине. Мохита начал что-то бормотать будто молиться Богу. Демоническая энергия резко стала в сто раз плотнее, а в небе появилась трещина. Демоническая энергия хлынула из этой трещины, как вода из пробитой дамбы. Из трещины вылезла огромная рука скелета. Эта рука была белая, как нефрит, а из ее костей выделялось огромное количество демонической энергии. Мгновенно... Облака затянули небо над облачным островом. Пять огромных, как гора, пальцев, потянулись к Мохито. Шиян, беги! крикнул моду Анхун. Беги! закричало ледяное пламя. Шиян был шокирован. Немедля он быстро развеял духовную энергию и запечатал бусину. Связь между бусиной и черным лучом оборвалась. Костяная рука схватила черный луч и уничтожила его. Остатки луча посыпались на землю маленькими осколками. Рука не остановилась и, схватив мохито, залезла обратно в трещину. «Мальчик, я запомнил, как выглядит твоя душа!» Из трещины донесся голос, способный уничтожить мир. Трещина вспыхнула И яркий свет озарил весь облачный остров. Через мгновение демоническая энергия исчезла, не оставив и следа. Облака исчезли, небо украшало заходящее солнце. Уже были сумерки. Холодный пот появился на лбу Шияна. Одной рукой он по-прежнему сильно сжимал бусину поглощающую душу. Демонический король Босюн его скелетный аватар. Стиснув зубы, Шиян посмотрел на небо. Выражение его лица было серьезным, а в глазах пылала решительность. Глава 173. Красотка уснула. В долине все стихло. Все воины смотрели на небо, где была трещина, из которой ранее появилась костяная рука и затем быстро исчезла. Это был демонический король Босюн, один из двух правителей четвертой демонической области. Узнав, что демон-капитан Мохита попал в ловушку, он использовал свою силу, чтобы разорвать пространство между двумя измерениями и вернуть душу Мохита в демоническую область. Если бы не костяная рука Босюня, душа Мохита не сбежала бы из пут бусины, поглощающей души. Даже его душа сферы духа, не смогла бы сопротивляться силе бусины, и была бы еще одной из сотен тысяч душ, поглощенных бусиной. Появление костяной руки Бусюня вызвало у всех воинов в долине шок. От ее давления даже Модон Хун чувствовал себя ничтожным муравьем. К счастью, целью Бусюня было лишь спасение Мухита. Если бы он решил убить всех воинов в долине, то с легкостью бы исполнил задуманное, и единственным выжившим стал бы Модуан Хун, который, используя изображение сущности мира, может сбежать с острова. Шиян смотрел в небо с очень серьезным выражением лица. Это уже второй раз, когда он видел активные действия демонического короля. Первый раз был на пути к бескрайнему морю, когда скелетный аватар схватился у Ханьеи и утащил четвертую демоническую область. Сейчас скелетный аватар Бусюня показал себя лишь для того, чтобы спасти Мохита. Невероятная сила Бусюня по-настоящему напугала Шияна. Огромное давление прямо на душу заставляло чувствовать, будто стоишь напротив непобедимого бога. Неудивительно, что люди тряслись от страха, только услышав его имя. Если бы не его чрезмерная закаленная сила воли, он бы уже давно упал бы на колени от этого давления. Модуан Хун тоже смотрел на место, где была трещина с серьезным выражением лица. Он подождал, пока остатки демонических облаков развеются и спустился на землю к Шияну. А господин Ян, Модуан Хун слегка поклонился, «По приказу главы клана я прибыл сюда, чтобы забрать вас на бессмертный остров!» Шиян нахмурился. «Ты знал, что я жив?» «Глава клана использовал три капли бессмертной крови и узнал, что вы не были захвачены ледяным пламенем, а также будете на облачном острове. Перемирие с кланом Гу было лишь поводом, чтобы прибыть сюда и забрать вас», — сказал Модон Хун. «Ясно». Ответил Шиян, он был удивлен действиями клана Ян. Ян Цинди использовал три капли бессмертной крови, чтобы просто узнать, жив человек или нет. Чтобы сделать такое, нужно быть сильным, как Бог. Он слышал, что Ян Цинди вошел в сферу духа после того, как закончил культивирование жизненной энергии, и что его силы после этого... Значительно выросли, похоже, слухи не врали. «Думаю, сейчас стоит заняться Гули и его сыном», сказал Шиян и посмотрел на двух людей, трясущихся возле входа в пещеру. Мудуанхун кивнул, а затем спросил у Шияна, «Что вы хотите с ними сделать?» Гули и Гудяне почти потеряли сознание от страха, когда увидели, что Шиян пленил душу Мохита Бусиной». Теперь их лица ничем не отличались от лиц мертвецов. Услышав диалог Шияна и Хуна, они посмотрели друг на друга. Их глаза были заполнены отчаянием и безнадежностью. А как обычно поступают с людьми, вступившими в сговор с демонами? Шиян подумал немного и ухмыльнулся. Эти двое использовали секретную технику демонов, убили тысячи жителей острова, для постройки моста между измерениями. А в конце еще полностью подчинились Мохита. За такой список дел они заслуживают смерти? Заслуживают, кивнул Мо Хун. Сначала я убью Гули, а затем не оставлю живых, чтобы вернуть в клан Гу. Там мы покопаемся в его памяти, чтобы доказать произошедшее в долине. Этого хватит, чтобы заставить клан Гу признаться. «Ладно, действуй как хочешь», — Шиян улыбнулся. Мо Хун молча кивнул. Внезапно силуэт Мо Хуна стал расплывчатым, а затем просто исчез. Через секунду раздался визг недалеко у выхода из долины. Вскоре послышался крик Гудяне. «Отец!» Шияна сильно удивила скорость действий. Шиян посмотрел в сторону пещеры, и увидел лежащее на земле тело Гули. Из его рта, ушей, глаз хлистала кровь. Через секунду Мудуанхун оказался за спиной Гудянье и положил руку ему на голову. Зеленая вспышка света вышла из руки Мудуанхуна прямо в голову Гудянье. Гуденье закричал, а его глаза стали меркнуть. Через пару мгновений он замолчал и замер, как статуя. Схватив Гуденье одной рукой, Моду Анхун переместился к Шияну. Он швырнул обездвиженное тело одному воину кровавой Шуры и сказал «Неси его». Моду Анхун сделал все настолько быстро, что Шиян не успел толком разглядеть. Буквально за три секунды он убил Гули и взял сознание Гуденье под контроль. Теперь он был похож на вечно бормочущий овощ. Внезапно Громовой Лев приземлился возле Шияна и Мо Дуанхуна. «Душа сестрицы Синьян тяжело ранена!» Хэ Циньмань спрыгнула со льва и с тревогой сказала, «С того момента она не приходила в сознание, что нам делать!» Шиян сразу же подошел к Громовому Льву. Громовой Лев зарычал и оскалился на Шияна, не позволяя ему приблизиться. «Успокойся!» Хэ Цинь Мань шлепнула льва по крылу. Лев тут же успокоился и, застыв на месте, просто смотрел на Шияна. Он боялся Хэ Цинь Мань. Шиян подошел ко льву и посмотрел на Ся Синьян, которую он не видел три года. Она была так же красива, как три года назад, но сейчас ее лицо было очень бледным, а на краях губ была кровь. Ее глаза были закрытыми. Сестра Синьянь знала, что ты в бассейне, и увидела, как Гули собирается войти туда, чтобы найти тебя. Она использовала свой дух перевоплощения и попыталась остановить Гули, но Мохита внезапно использовала атаку души на ней и ранил ее душу. Хэ Циньмань стала плакать. Травмы души намного сложнее исцелить, чем физические повреждения. К тому же атака Мохита... Было очень сильной. Боюсь, сестра Синьянь никогда не оправится от этой травмы. Хэ Циньмань была очень близка с Ся Синьян, иначе она бы не пошла за ней сюда, зная, насколько опасно это путешествие. После того, как Синьянь была ранена, Хэ Циньмань дала ей всевозможные лечебные таблетки, что у нее были. Однако Ся Синьянь оставалась без сознания, а ее душа сильно ослабла. Хэ попыталась связаться с Ся Синьян через ментальное сообщение, но обнаружила, что душа Ся Синьян стала хаотичной и нестабильной. Если душа человека нестабильна, он не сможет получить ментальное сообщение. Это еще сильно разволновало Хэ Она не знала, что ей делать. Изучив состояние Ся Синьян, Лицо Шияна стало серьезным, ее душа действительно стала нестабильной, и сейчас она буквально ничем не отличалась от растения. Она никогда не сможет проснуться. Господин Мо, взгляните! Шиян посмотрел на Моду Анхуна и сказал ⁇ Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое ⁇ Моду Анхун кивнул и тихо подошел к Ся Синьян. Он вытянул указательный палец и коснулся ее лба. Мо Дуанхун влил немного духовной энергии в Ся Синьян. Лицо Мо Дуанхуна тут же стало серьезным. Сердце Яна сжалось. Выражение лица Мо Дуанхуна говорило о том, что травма Ся Синьян намного серьезнее, чем он думал. Его опасения подтвердились. Мо Дуанхун убрал палец и сказал, «Ее рана очень серьезна». Удар Мохита может уничтожить душу в сфере Нирваны, не говоря уже о войне сферы Земли. Причина, почему ее душа не была разрушена, заключается в духе перевоплощения. Если бы не он, она бы умерла мгновенно. «Господин Мо, о чем вы говорите?» спросила Хэ Циньмань. Боевой дух перевоплощения маленькой Ся собрал в себе все воспоминания ее души о прошлых жизнях И использовал их для защиты от удара Мохита. Воспоминания ее прошлых жизней и нынешние воспоминания перемешались из-за этой атаки. Прямо сейчас она помнит не только свою нынешнюю жизнь, но и все свои прошлые. Этих воспоминаний слишком много, и они внесли в ее душу такой хаос, что душа попросту сломалась. Мы не сможем ее исцелить, пока не отсортируем воспоминания. «Лицо Шияна слегка изменилось. Мы что-то можем сделать?» «Ничего». Мо Дуан Хун покачал головой. «Раны души не могут быть излечены таблетками. Она придет в себя только если сама отсортирует эти воспоминания. Этот процесс может занять год, а может и всю жизнь». «Что?» Хай воскликнула. «Вы говорите, что она никогда не сможет очнуться?» «Как так?» «Мы вообще ничем не сможем ей помочь!» Стиснув зубы, спросил Шиян. «А я не знаю, чем ей помочь!» Моду Анхун покачал головой. Слезы лились на глазах Эциньмань. Она посмотрела на Шияна и закричала. «Это ты! Это все из-за тебя! Если бы не ты, сестра Синья, не была бы ранена!» Шиян не знал, что ответить. В этот момент кровавое кольцо вспыхнуло. Шиян мысленно проклял себя, как вдруг услышал голос ледяного пламени. «Что ты разнылся? Это всего лишь ранение души!» Сказала с презрением ледяное пламя. «Ты дебил! У тебя есть души на души! Как только она переработает энергию, то станет настоящий панацеей для душ! Пока девушка жива, «Бусина спокойно вылечит ее, и она снова будет бегать за тобой!» Глава 174. Недоразумение. «Ты бессердечный!» Хэ с ненавистью уставилась на Шияна и сказала, «Сестра Синьянь пострадала из-за тебя, а ты улыбаешься. У тебя вообще есть совесть?» Заметив счастливое лицо Шияна, она с презрением на него посмотрела. Хэ не знала что после общения с Ледяным Пламенем Шиян нашел способ спастись Асиньян. Она просто подумала, что Шиян радуется своей удаче, и начала кричать на него. Ей стало больно, увидев, что Шиян был неблагодарным. Воины Кровавого Шуры, что находились поблизости, были в замешательстве. Видя счастливое лицо Шияна, они почувствовали, что что-то здесь не так. Даже Модунхун Хун сказал, что будет трудно вылечить травму души Ся Синьян. Смотря на радостного Шияна, они стали сомневаться в нем, только Модунхун Хун думал иначе и постоянно смотрел на кровавое кольцо на пальце Шияна. Шиян слышал крик Хэ Циньмань, но предпочел проигнорировать ее. Он полностью сконцентрировал сознание на кольце и разговоре с ледяным пламенем. Что нужно, чтобы переработать души из бусины в чистую духовную энергию? Да и ничего особенного. Ледяное пламя ответило так, будто ждало этот вопрос. Обожги бусину специальным огнем. Огонь уничтожит все ненужные примеси душ в бусине и оставит чистую духовную энергию, которую можно будет легко поглотить. Специальный огонь? Шиян задумался. Ты являешься небесным пламенем. Значит, ты можешь это сделать? Нет-нет-нет, быстро ответила ледяное пламя. Тебе нужно использовать чрезвычайно горячее пламя, чтобы сжечь все примеси в душах бусины. Хоть ледяное пламя и было небесным пламенем, и его свойства были далеки от свойств обычного пламени. Обычное пламя сжигало все на своем пути, а ледяное пламя все замораживало. Бусине, поглощающей души, требовалось пламя с высокой температурой, чтобы очистить души. В этом деле ледяное пламя было абсолютно бесполезно. «Значит, нам нужно еще одно небесное пламя для очистки бусины?» Спросил Шиян. «Небесное пламя — это самый редкий вид огня в мире. Нам действительно необходимо искать именно его?» «Небесное пламя не обязательно!» Ледяное пламя помолчало и продолжило. «Огня из центра 30-километрового вулкана будет достаточно для очистки бусины. Просто найди вулкан, которому 10 тысяч лет, и помести его в центр бусину. Я посмотрю и дам знать, сработала эта идея или нет». «Войти в 10 тысячелетний вулкан?» Шиен нахмурился. «Да от меня и уголька не останется». «Центральная часть десятитысячелетнего вулкана очень жаркая. Войны сферы Нирваны, не говоря уже о войнах сферы бедствия, не могут выдержать такой жар». Предложение ледяного пламени буквально сбросило Шияна пучину отчаяния. «Эй, я с тобой разговариваю!» Хэцэйнмань продолжила кричать на Шияна, размахивая перед ним своей соблазнительной грудью. Она впилась в Шиян на ледяным взглядом. «Ты не мой, что ли? Или говорить разучился?» Шиян пришел в себя после крика Хэ Естественно, он не слышал того, что она ему кричала. У него все еще сохранялось хорошее мнение об этой девушке. Когда Ся Синьян была ранена и падала с неба, именно она поймала ее и оказала первую помощь. Если бы тело Ся Синьянь было сильно повреждено, то даже от восстановления души толку бы было немного. Из-за этого Шиян был очень благодарен Хэ Цинь и также понимал, что она сильно беспокоится о Ся Синьян, поэтому не возражал от ее крика. «Сестра Ся Синьянь в таком состоянии, и ты счастлив?» Хэ Цинь стиснула зубы, «Я никогда не видела таких бессердечных людей, как ты. В районе Кера сестра Сясиньян – самая желанная девушка, и бог знает, сколько людей мечтает о ней. Большинство из них даже красивее и сильнее тебя. Но все эти три года она непрерывно сражалась с кланами гуи Узнав, что ты будешь на этом острове, она ринулась сюда, даже рискуя жизнью». «Из-за тебя она в таком состоянии, а ты радуешься. Ты действительно жестокий и неблагодарный, самый бесстыжий». Чем больше Хэ Циньмань думала об этом, тем сильнее ненавидела Шияна. Она беспощадно оскорбляла его. Шиян не знал, смеяться ему или плакать от этого. Он чувствовал, что у этой девушки есть какие-то свои проблемы, и судит она только по внешнему виду. Шиян решил игнорировать ее дальше. «Как я пойду в центр вулкана?» Спросил Шиян у ледяного пламени. «Ты забыл, кто я?» Ледяное пламя с гордостью заговорила. «Под защитой моей холодной энергии ты сможешь войти в любой вулкан, какой захочешь. Какое-то земное пламя не может потягаться со мной Шиян сразу все понял. Из-за беспокойства Ася Синьян Его разум был в хаосе. Он действительно забыл о том, насколько пугающе холодно ледяное пламя. Он вспомнил остров Менлоу. Вулканический остров был легко заморожен ледяным пламенем. В этом мире вообще существует вулкан, который оно не сможет заморозить. Теперь я все понял. Шиян мысленно успокоился и снова улыбнулся. «Ублюдок, бесстыжий!» Хэтсеньман продолжала кричать. Я никогда не видела таких людей, как ты. Сестра Сясиньян хвалила тебя все время, но теперь я вижу, какой ты на самом деле. Как вообще такой умный человек, как сестра Сясиньян, могла запасть на тебя? Хэтсеньман завопила, когда увидела, что Шиян еще раз улыбнулся. Она просто кипела от гнева. Если бы Модуанхун не был рядом, она бы уже набросилась кулаками на Шияна. «Э, тебе так интересно разговаривать с собою?» Сказал Шиян и равнодушно посмотрел на Хэ Циньмань. Если бы кто-то другой услышал бы свой адрес оскорбления, он бы наверняка разозлился. Однако Шиян был исключением. Хэ Циньман не знала всей ситуации и посчитала Шияна бессердечным ублюдком. Она орала на Шияна, В течение нескольких минут Шиян начал думать, что у этой девушки действительно какие-то проблемы. «Ты! Ты!» Хэтсенман указывала на Шияна пальцем и просто задыхалась от ярости. Она была настолько зла, что не могла подобрать слов. Шиян осмотрел ее. Он увидел, что эта девушка достаточно красива в данный момент, Ему было лень с ней спорить, и он повернулся к Моду Анхуну. «А где находится ближайший десятитысячелетний вулкан?» «Поблизости ни одного!» Моду Анхун был удивлен этим вопросом. «Но в районе Киара есть несколько. Самый большой десятитысячелетний вулкан находится на острове Огненного облака, во владении страны чудес зла. Мисс Хэ знает его лучше» так как ее отец Хэлло является нынешним хозяином этого острова. Шиян сильно удивился. Он посмотрел странным взглядом на Хэ Циньмань. Цинь просто обезумела от этого взгляда и закричала. «Независимо от того, что ты задумал, я тебе помогать не буду. Ты бессердечный предатель, твой взгляд действует мне на нервы». Затем ее тело слегка качнулось, и через мгновение она уже сидела на громовом льве. Хэциньмань пнула льва в бок и сказала, «Поехали!» «Стоять!» Шиян встал перед громовым львом. «Ты можешь уходить, но Ся Синьянь должна остаться со мной!» «С чего ты так решил?» Хэциньмань холодно посмотрела на него. «Я должна доставить сестру Ся Синьянь, Обратно в кланся как можно быстрее. Они используют все средства, чтобы исцелить ее. В отличие от тебя, кто может только злорадствовать? Громовой лев уже приготовился взлетать. Хэцньман смотрела на шияна и насмехалась над ним. Громовой лев почувствовал гнев своей хозяйки. Он посмотрел на шияна и, подняв лапу, собирался ей ударить его. Громовой лев Был зверем шестого уровня и был по силам равен воину сферы нирваны. Его лапа, как стрела, полетела в голову Шияна. «Глупый зверь!» — закричала Хеценьмань, а взгляд ее изменился. Модуаньхунь фыркнул и мгновенно оказался перед Шияном. Он отбил в сторону лапу зверя и холодно сказал, «Неужели я должен дисциплинировать твоего зверя?» Это недоразумение! Хэцньман быстро ответила и ударила льва по голове. Увидев моду Анхуна, лев быстро успокоился и опустил голову. Он не смел смотреть на него, так как сильно боялся. Демонические звери шестого уровня были очень умны. Оставь Синьян! Шиян холодно посмотрел на Хацньман. Даже если ты член клана Ян, Это не дает тебе права командовать мной. Хэ Ценьман стиснула зубы. Сестра Синьян пришла со мной и уйдет только со мной. Я никогда ее не отдам такому бессердечному человеку, как ты. Я могу спасти ее, сказал Шиян уверенным голосом. Ты можешь спасти ее? Хэ Циньман задумалась на секунду, а затем сказала. Даже господин мой этого не может. «Так почему ты решил, что тебе это удастся? Ты не настолько силен, насколько самоуверен!» «Молодой господин Ян, вы хотите пойти на остров Огненного Облака?» Мод он подумал немного и сказал, «Если вы собираетесь идти на остров Огненного Облака, то вам не нужно забирать маленькую Ся. Мисс Хесперва должна вернуться на остров Огненного Облака, а мы можем последовать за ней». После слов Мо Дуанхуна, Шиян задумался и спросил, "А «Я еду на этот остров, а вы куда?» «Я буду следовать за вами, пока вы не прибудете на бессмертный остров», — ответил Модуан Хун. «Отлично!» Шиян подошел к единственной зеленокровой летучей мыши шестого уровня. «Тогда вы можете сопровождать меня до острова Хэнлоу». «Хорошо!» Глава 175. Пришел не зря. В долине вода бассейна душ стала прозрачной. Все души, что находились в бассейне, были поглощены бусиной. Хэциньмань крайне не взлюбила Шияна. Услышав ответ Мо Дуанхуна, она залезла на громового льва и вместе с Ся Синьян полетела прочь с облачного острова. Шиян уселся на зеленокровую летучую мышь. Заметив, что в бассейне не осталось душ, Шиян несколько раз плюнул на бусину, поглощающую души. Как только слюна попала на бусину, она тут же окутала ее белой пленкой. Эта пленка полностью запечатала все способности бусины влиять на души. Мо Дуан Хун стоял рядом с Шияном и наблюдал за ним. Он видел, как бусина в руке Шияна поглотила все души из бассейна. Увидев, как Шиян плюет на бусину, выражение лица Мо Дуанхуна стало странным. Но за все это время Мо Дуанхун ничего не спросил. «Отлично! Теперь мы можем уходить!» Сказал Шиян после того, как хорошо спрятал бусину. Мо Дуанхун кивнул. Он выпустил волну ментальной энергии, и зеленокровая летучая мышь, что была под ним, тут же взлетела и направилась вслед за громовым львом. У зеленокровой летучей мыши шестого уровня скорость полета была очень высокой, однако Мудуанхун приказал ей не спешить, чтобы другие зеленокровые летучие мыши поспевали за ними. Громовой лев тоже летел не очень быстро, он ждал Мудуанхуна. Хоть Хециньмань и ненавидела Шияна, Она все еще осознавала, что находится в районе Хэнлоу. Это была не территория Страны Чудес Зла. Здесь она легко может нарваться на воинов клана Гу, Дуньфань и секты Трех Богов. В этом районе она не посмеет отлететь далеко от Мудуанхуна. Облачный остров был большим. Как только Шиян сошел на берег, ему потребовалось несколько дней, чтобы дойти до долины. Однако на зеленокровой летучей мыши они покинули остров очень быстро, примерно через полчаса. Зеленокровые летучие мыши уже летели за пределами облачного острова. Покинув облачный остров, Шиян уже собирался что-то сказать, как вдруг увидел внизу знакомый корабль. Смотря вниз, он с трудом разглядел красивую женскую фигуру среди кучи ящиков. Длинные волосы этой девушки развивались на ветру. Шиян мрачно выдохнул и покачал головой. В это время в море корабль медленно плыл от острова. На палубе Джет, Нана и все остальные подняли головы в небо. «Смотрите, зеленокровые летучие мыши!» «Это зеленокровые летучие мыши, Кланаян!» мыши клана Ян, отряд кровавого шуры!» А на первой летучей мыши должно быть сидит король Шуры Мо Дуанхун. Эй, а почему на ней сидят два человека? Это зеленокровая летучая мышь шестого уровня, так что значит она принадлежит королю Шуры. А кто рядом с ним? Кто знает. Они высоко, я не могу разглядеть. Это должно быть важный человек из клана Ян, иначе ему бы не позволили лететь на летучей мыши шестого уровня. Так разве накровы летучие мыши покидают облачный остров? Значит, переговоры окончены. Интересно, как они прошли. В пользу клана Ян? Как же еще? Думаешь, клан Гу посмеет пойти против решения клана Ян? Трудно сказать. Разве ты не видел, когда мы отплывали от облачного острова? Как весь остров накрыло тьмой? Может, на нем что-то произошло? Какая тебе разница? «К нам это не имеет отношения, и ладно, мы просто доставили груз, и все». Члены корабля смотрели в небо, попутно разговаривая между собой. В углу корабля сидели хмурый Кармон и Худзе. Они смотрели на двух людей, сидящих на зеленокровой летучей мыши. Линда стояла на том месте, где часто сидел Шиян. Она не смотрела в небо, а просто уставилась в никуда. «Эй, тот парень, тот парень!» Зрение Джета было чрезвычайно острым. Он долго смотрел на зеленокровую летучую мышь, а затем вскрикнул, будто что-то обнаружил. Джет, ты чего кричишь?» – спросил Нана. Э, «Да так, показалось». Джет покачал головой. Он посчитал, что ему правда показалось, и когда решил посмотреть во второй раз, Летучие мыши улетели уже далеко. Немного подумав, Джет тихо встал и пошел к Линде. Увидев, как Линда стоит на месте, не шалохнувшись, Джет тихо вздохнул. Он подошел и тихо сказал: Сестра Линда, он не вернется. Разве мы не задержались на два дня перед тем, как отплыть? Он не пришел, а значит, уже не вернется. Сестра Линда, мы должны забыть о нем. Глаза Линды медленно зашевелились. Она посмотрела на Джета и сказала, «Что тебе нужно?» э, «Я... я...» Джет замялся. «Говорю уже!» Сказала Линда с легким раздражением. «Только что над нами пролетели зеленокровые летучие мыши Ян. Сестра Линда, ты на них ничего не заметила!» Линда покачала головой. «Что там было?» «На возглавляющей этот отряд летучей мыши сидели два человека», — сказал Джет. «И что, что там сидели два человека? Это имеет какое-то отношение ко мне?» Линда нахмурилась. «Джет, если хочешь что-то сказать, говори прямо. Насчет возглавляющей летучей мыши. На ней позволено сидеть только выдающимся людям». Одним из сидящих был лидер трех королей Шур Модуанхун, а другой Джет снова замялся. Линда сердито посмотрела на него. Может хватит уже? Что ты хотел сказать, сестра Линда? Ты же знаешь, насколько мое зрение острое. Джет криво улыбнулся. Угу, твое зрение очень острое. А Линда холодно на него посмотрела. «А к чему ты это?» «Я до конца не уверен и, может, ошибся!» Джеткорьк улыбнулся. «Я думаю, что человеком, который сидел с Модонхуном, был... был Шиян!» Тело Линды дрогнуло, а ее глаза выражали недоверие. «Тот, кто может сидеть рядом с Модонхуном, не является обычным человеком!» «Возможно, я действительно ошибся!» Шиян всего лишь воин сферы бедствия. Это просто невозможно, чтобы он сидел рядом с Модуанхуном. Сестра Линда, не смотри на меня так, это пугает. Я сам не понимаю, кого там увидел». Увидев, как тело Линды задрожало, а ее взгляд резко изменился, Джет удивился. Линда была ошарашена. Она быстро посмотрела на зеленокровых летучих мышей вдали. Но все, что она смогла разглядеть, Это маленькие черные точки. Может, это и правда был он? «Дядя Сяо жив?» Внезапно спросил Шиян, уставившись в никуда. Мо Хун оказался другим, в отличие от того, кого он себе представлял. По дороге он даже не спросил о ледяном пламени, ни о методе захвата души Мохита. Шиян уже подготовил море ложных ответов на вопросы Модуанхуна, но в итоге они оказались не нужны. Модуан было любопытно, но он явно сдерживался и ни о чем не спрашивал. Модуан и Сяо Ханьи были королями шуры клана Ян, но их характеры были полностью противоположны друг другу. Сяо Ханьи высокомерен, дерзок, помешан на культивации. Но в свободную минуту мог спокойно пошутить с Шияном и даже дразнить его и сясень Ян. Модуан Хун был совершенно другим человеком. Его можно было сравнить с Поленом. С тех пор, как Шиян сел на зеленокровую летучую мышь, он не сказал ни слова. Раз он не хотел говорить первым, Шиян решил взять на себя инициативу. Ему было интересно узнать о клане Ян. Я о судьбе Сяо Ханьи. Также он хотел узнать, как Ян Цинди предсказал, что он жив, и можно ли такое сделать насчет Сяо Ханьи. Шиян высоко оценил Сяо Ханьи и не хотел, чтобы с ним что-то случилось. «Жив!» – коротко ответил Му Дон Хун. «А?» – Шиян криво улыбнулся. «На бессмертном острове или в четвертой демонической области?» Пленен в четвертой демонической области. Глава клана уже отправился за ним. Хун повернулся к Шияну, чтобы ответить, а затем отвернулся. В этот раз снова появился скелетный аватар Босюня. Но почему он ушел так быстро? Почему не напал на нас? Скелетный аватар прошел сквозь измерение, его сила сильно ограничена. Вдобавок, если бы он нас атаковал то получил бы неплохую отдачу», сказал Мо Дуанхон, и, помолчав немного, продолжил. «Еще он знал, что у меня есть изображение сущности мира». «Понятно», — Шиян кивнул. «Демон-капитан Мохита с помощью тысяч душ и особого метода мог использовать всю силу в нашем мире. Вызвали его и помогли Гулейску Дянье. Вот почему на него не распространялось «Правила нашего измерения». Шиян не упомянул бусину, поглощающую души. Он обвинил во всем гули, гудянье и тысячи душ обычных людей. Он также намекнул, что душа Мохита не получила повреждений, и после возвращения в четвертую демоническую область будет в порядке. «Все, что касается вас, ледяного пламени и того, что произошло в долине», вы можете подробно рассказать на Бессмертном острове, когда встретитесь с главой клана». Мудуан Хун слегка покосился на Шияна. «Я не хочу ничего спрашивать. Однако, если вы захотите мне все сами рассказать, я послушаю вас». «Если вы хотите послушать, я мог бы вам рассказать. Однако, если вы не заинтересованы в моем рассказе, мне неохота ничего говорить». Шиян хихикнул. Он подумал, что Модуан Хун оказался интересным человеком. Ему явно хотелось знать, но не стал спрашивать. Шиян задавался вопросом, это часть правил или черта странного характера. У Модуан Хуна дернулся глаз, и он посмотрел на Шияна со странным выражением лица. Помолчав немного, он сказал безразличным тоном, вы можете рассказать? «Ледяное пламя находится в моем теле. Оно не захватило его, но и я его не одолел. Сейчас мы мирно сосуществуем», — с ухмылкой сказал Шиян. Глаза Модуанхуна блеснули. Он посмотрел на Шияна и медленно кивнул, сказал, «Да, это действительно так. Я слышал, что для поглощения ледяного пламени нужны девять невероятно мощных и дорогих сокровищ». «У клана Ян есть такие сокровища?» С улыбкой спросил Шиян. «Только три из нужных». Глаза Хуна сияли все ярче и ярче. «Хоть их пока недостаточно, глава клана все организует, когда вернется. Если вам действительно удастся поглотить ледяное пламя, то только скажите, и клан Ян достанет все, что нужно». «Ха-ха, не зря я пришёл Бескрайнее море». Конец 175 главы. Бог Резни, глава 176 -я. Кто сильнее? По мнению Шияна, Мо Хун был очень странной личностью, постоянно молчит и редко открывает рот по своей инициативе. По пути Мо Хун только отвечал на заданные Шияном вопросы.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 Что Модуан Хун остановился у них переночевать. Если остальные воины острова узнали, что Модуан-Хун остановился пожить в клане Хэ, они бы зауважали этот клан еще сильнее. Статус клана Ян во всем районе Кьяру был равен статусу клана Хэ на острове Огненного Облака. Если такой человек как Модуан Хун посетит клан Хэ,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 Ваше прибытие честь для клана Хэ. Три короля Шуры были очень известны бескрайнее море. Хэлу впервые в своей жизни встречает одного из них, и это заставляло его безумно нервничать. Модуан нахмурился. Он ничего не сказал, а лишь кивнул. Хэлуо не думал, что Модуан молчалив. Он просто посчитал кивок за положительный ответ.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 были чрезвычайно наблюдательными людьми. Увидев эту сценку, они невероятно сильно удивились. Движения Му Дуанхуна были еле заметны. Но все же не ускользнули от их взора. Лидер трех королей Шуры спрашивал разрешения у какого-то пацана. «Кто этот парень?» Выражение лица Хэ резко изменилось. Он испугался и тут же спросил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 В большом зале стоял стол, что ломился от изобилия разных явств и вин. Атмосфера в зале была веселой. хелу с торжественным лицом постоянно произносил тосты за здравие Мо Анхуна. Другие лидеры острова выглядели не менее почтительными. Когда звучал тост за Мо Анхуна, все вставали и проявляли свое максимальное уважение.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 Очень учтиво улыбались Мудуан Хунну и каждую секунду льстили ему. В ответ на это, Мудуанхун лишь слегка кивал, что все они принимали как комплимент. Эта сцена была очень забавной, по мнению Шияна. Мудуан Хун был лидером трех королей Шуры и клана Ян. В море Кера. он считался одним из самых выдающихся людей. То, что он решил прийти в клан Хэ,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 была так же красива, как Ся Синьян. Ся Синьян была благородной и изящной, в то время как Хэ Цинь была прелестной и очаровательной. У них разные стили, но обе невероятно красивы, будто они были самим воплощением красоты. «Старый Хэ, твоя дочь выросла настоящей красавицей. Интересно, какому парню повезет жениться на ней?»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 Не только была невероятно красива, но и имела два боевых духа. К ней относились как к гению, и за нее помогли клану Хэ стать хозяином острова Огненного облака. Хэлу рассмеялся и сказал: Вам, ребята, нужно быть усерднее, и может быть у вас родится такой талант, ха-ха. Хэлу нарочно увел разговор от обвинений Хэцньмань в сторону Шияна. Он не знал, кто такой Шиян, но знал, кто такой Мудуан Хун, и, видя его отношение к нему, он не смел оскорблять Шияна. Шиян нахмурился, но ничего не сказал, и лишь с презрением посмотрел на Хэ Циньмань. Теперь мы можем обсудить дело, сказал Мудуан Хун и выпрямил спину. В его глазах Хэллоу и все эти люди были ничтожеством.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 Что вылечить ся Синьян невозможно. Если три силы не могли вылечить, то как это может сделать мелкий пацан? Хелу удивился на мгновение, а потом, посмотрев на Шияна, подумал, что он просто шутит. Хелу был просто уверен, что он не сможет разбудить ся Синьян. Хэ Цинь Майн посмотрела на своего отца и, естественно, знала, о чем он думал. Хэ Цинь Майн фыркнула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 но нам не стоит брать все семь кристаллов. Господин Мо наблюдал за всем этим и может посчитать, что мы обманули парня». «Фух!» Хэ фыркнула. «Этот извращенец заслужил это. Я боюсь, если в клане Яна узнают об этом, то они почувствуют себя оскорбленными». Хэллу вздохнул. «Для клана Хэ конфликт с ними будет губителен».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 то твоей репутации конец. Отец, ты не расскажешь? Я уж точно не расскажу. А господину Мо вообще это безнадобности. Этот парень проиграет, поэтому не расскажет о своем позоре. Не стоит беспокоиться. Хэценмаль уверенно сказала: "Отец, не беспокойся, не будет никаких слухов". Хэлу задумался на секунду и успокоился. Это правда. «Если никто не узнает, то о тебе не пойдут слухи». Хм, Но все же надеюсь, этот парень будет держать язык за зубами и не будет рассказывать о паре налево и направо». «Он не посмеет». Хэ Циньмань стиснула зубы. «Если он сделает это, то поплатится». «Задний двор клана Хэ в просторной комнате». Мо внезапно заговорил.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 В надежде, что ему однажды удастся собрать суть пламени. Я не знаю, сделал он его или нет. Хэлу поколебался немного и сказал: Подождите немного, господин Мо, я пошлю за ним кого-нибудь. Хорошо. Ко мне. Следом перед Хэлу появился мелкий старик и почтительно сказал: Ко вашим услугам.